Свидетельские показания перед большим жюри. Джессика Ким, вызванная в качестве свидетеля 8 июля, подверглась допросу и дала следующие показания. Допрос проводит миссис Волис. Миссис Ким, спасибо, что согласились дать свидетельские показания. Да, пожалуйста. Вы, кажется, нервничаете. Ну да, меня эта ситуация очень нервирует. Вам не о чем беспокоиться. Ваше поведение никто не собирается расследовать. Я не из-за этого нервничаю. Я не сделала ничего противозаконного, но я слышала, что вы тут творите. Мои друзья уже давали показания. Мы же все друг друга знаем, а вы пытаетесь нас смутить. Наверное, стоит продолжить. Ага. Давайте. «Вы присутствовали на вечеринке на 1-й улице 724 2-го июля этого года?» «Да. А как вы там оказались?» «Как и все, получила приглашение. Обычно так попадают на вечеринку». «Откуда вы знаете Мот и Себа Лагё?» «Мои дети учатся в Грейсхолл, но с Мот мы познакомились, когда покупали у неё произведения искусства». «Кто это мы?» Я и мой муж Дэвид. Дэвид тоже присутствовал на той вечеринке. Ну да. Можно я сэкономлю время, и мы не будем тянуть кота за хвост, а перейдём к тому, на что вы явно намекаете. Да, я трахалась кое с кем в тот вечер, и это был не мой муж. Да, мой муж в курсе случившегося. Нет, я не думаю, что он с кем-то трахнулся, хотя вполне мог бы, если бы ему кто-то приглянулся. Честно говоря, мы уже 6 лет ходим на эту вечеринку и не спрашиваем друг друга о деталях. Нам так нравится. Зато мы не ходим в туалет друг при друге. Каждому своё. Думаю, каждая пара сама устанавливает границы дозволенного. Вы видели Аманду Грейсон, когда поднимались наверх в тот вечер? Простите, я не слышу, что вы говорите. Я видел на лестнице женщину эту женщину. Обвинитель подходит к свидетельнице и протягивает ей фотографию номер 6. Да. Для протокола. Свидетельница опознала в Оманде Грейс ту женщину, которую видела на лестнице. В котором часу это было? Я точно не помню. А примерно? Давайте посмотрим. Думаю, около половины 10. На этой вечеринке кто-то поднимался наверх ради чего-то другого, кроме секса. Сомневаюсь. Почему нет? Но это сбивало бы с толку. Те, кто не был заинтересован, держались подальше от лестницы, чтобы всем всё было ясно. То есть Аманда на вечеринке поднялась наверх. Поднималась, да. Но я не знаю, поднялась в итоге или нет. Я понятия не имею, что с ней случилось после того, как я встретила её на лестнице. Очень даже имеете миссис Ким. Вы отлично знаете, что с ней случилось. Она погибла.